В городе никто не знал ни про отъезд, ни про цель путешествия старика Гранде, потому что скряга был осторожен до да нелзе. В доме его никто и копейки не видал, а между тем в доме были кучи золота. Услышав утром на пристани, что золото вздорожало в цене вследствие большого требования в Нанте и что партия спекулянтов скупают его в Анжере. Бачар захлопотал, занял лошадей у своих фермеров и отправился ночью продавать своё золото на банковвые билеты, которыми уж он распорядился на покупку доходов с государственного банка. Батюшка уезжает? подумала Евгения, видевшая и слышавшая всё с своей лестницы. Скоро тишина воцарилась по-прежнему. Шум колес, отъезжающий по воске, затихал мало-помалу и, наконец, затих совершенно. Тогда Евгения услышала опять тихий стон. Тонкая струя света шла из комнаты Шарля и, прорезывая тьму, лилась на перила лестницы. «Он тоскует», — подумала Евгения и взбежала наверх. Второе стенание заставило её дойти до самой комнаты Шарля, в которой дверь была полуотворена. Евгения отворила ещё более. Шарль спал в своих креслах. Голова его склонилась на грудь, перо выпало из свисавшейся руки его. Прерывистое, тяжёлое дыхание спящего устрашило Евгению. Она быстро вошла в комнату. Верно он очень устал, подумала Евгения, взглянув на дюжину запечатанных писем, на которых она прочла лишь адресы: господину Жану, Роберту, сидельчику, господину Бюссону портном. Он устраивает дела свои. Он скоро стало быть уезжает. Вдруг взоры её остановились на двух незапечатанных письмах. Одно из них начиналось словами «Бесценная Анета». Евгения едва не упала в обморок. Ноги ее приросли к полу. Его Анета? Он любит, он любим. О, нет, нет, нет более надежды. Так что же он ей такое писяк?